Она спала со снотворным. Это был искусственный, какой-то химический сон, навязанный организму. Пробуждение тоже химическое. все ждала, когда новый день втечет в нее и позовет для жизни. Если бы не Фернанда, она бы снова легла. Вообще-то он был Федя. Фернанда его прозвала Нина по имени злодея из мексиканского сериала.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 Фернандо тем временем снял ботинки и в носках прошел на кухню. От его носков пахло сыром, от пиджака — потом, от лица — табаком. Но Люсе это нравилось. От Фернанда пахло жизнью, жизненными испарениями, его молодой энергией. Энергия передавалась Люсе, и у нее начинали блестеть глаза. Фернандо сел за стол, потер руки и проговорил